Через минуту раздался снова тот же звук, и, повернув голову направо, она различила в темноте смутное очертание какого-то низкого строения. Сквозь заволакивавший сознание туман пробилась мысль, что близко от нее есть какое-то убежище. Приподнявшись, она с лихорадочным усилием встала на ноги, доплелась до хлеба и, войдя, упала в беспамятстве на пол.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 Три молочные коровы тихо шевелились в своих стойлах. Их едва можно было различить, только светлое вымя слабо белело в полумраке. Большие грустные глаза коров, превышавших в темноте, смотрели разумно и боязливо на странное человеческое существо, которое, едва дыша, лежало на полу хлеба. Затем, видя, что оно недвижимо и безвредно, они равнодушно отвернули головы и снова принялись сонно жевать, беззвучно двигая челюстями. Только несколько минут оставалась Мэри в блаженном забытии. Ее привел в сознание сильный приступ боли. Боль захлестывала ее, как волны. Она началась с поясницы, распространилась вокруг тела, потом вниз по бедрам, медленно, на цепко хватая, постепенно переходя в нестерпимую муку. Затем боль внезапно отпустила ее, и Мэри лежала вялая, совсем обессиленная. Эти судорожные схватки она испытывала в течение всего ее трагического странствия, но сейчас они стали совсем невыносимы, или уже среди навоза хлеву она мучилась, не открывая глаз, безжизненно раскинув руки и ноги. Ее тело, которое Денис называл своим священным алтарем, зарывалось теплый навоз, от которого шел пар, и было все покрыто подсыхающей грязью. Болезненные стоны вырывались из застиснутых зубов, капли поту сеяли лопы, медленно стекали на закрытые веки, черты, обезображенные грязью, искаженной неносимой мукой, сурово застыли. Но казалось, что они излучают бледное призрачное сияние, нимбом окружавшей голову умирающей. Промежутки между приступами боли делались все короче, а самые приступы — дольше. Да и тогда, когда боль утихала, пассивное ожидание следующей схватки было пыткой. Затем она приходила, хватала, точно когтями все тело пронизывала смертной мукой, терзала каждый нерв. Крики Мэри сливались с воем неутихавшего ветра. Все, что она перетерпела, было пустяками по сравнению с теперешними муками. Тело ее слабо корчилось на каменном полу, кровь мешала с потом и грязью. Она молила Бога о смерти. Как безумная звала Денниса, мать, но только ветер отзывался на ее стоны. Пролетая над сараем, он свистел, словно издеваясь над нею. Так она лежала, всеми покинутая, но, наконец, когда она почувствовала, что ей не пережить больше ни единого приступа, и когда бешенство бури за стеной достигло апогея, родился ее сын. Она была в сознании до той самой минуты, когда утихла последняя боль. А когда все было кончено, Она погрузилась в глубокий и темный колодец забытия. Ребенок был недоношен, жалкий, крошечный, все еще соединенный поповиной, слезавшей в обмороке матерью. Он то слабо цеплялся за нее, то хватал воздух крохотными пальчиками. Голова его болталась на хрупкой шейке. Едва дыша, лежал он подле матери, медленно стекавшей кровью и все более бледневшей.